После обеда Сандра с Чезарой и лейтенантом пошли продавать изумруд кольца. Сверх ожидания за один лишь кулон Сандра выручила вдвое больше, чем предполагала за все украшения. Должно быть, действительно, стоимость камня была очень высокая. Сандра получила маленькую комнату на самом верхнем этаже гостиницы с видом на ботанический сад и парковую часть города. Лейтенант Андреа тоже перебрался на верхний этаж в то самое утро, когда Аквила вышла из бухты. Профессор Ван Хеппен потребовал от Лиа дополнительного обследования. Чезара неотступно ходил с ней, Сандра с лейтенантом оказались предоставленными самим себе. Без бродили они по красивому городу, ездили в окрестности. Однажды лейтенант застал Сандру сильно взволнованный. Андреа, у меня сделали обыск. И сделали это хорошо. Хм. Вот, вот билеты. В кармане сумки. Смотри, Я сложили чуть-чуть по-другому. Или вот, вот, вот Сергей. Я ношу их пудреница. Ее крышка повернута не так, как ее закрыла в последний раз. Да, совсем не так. И еще. В общем, они все перерыли. И даже, даже заглянули в люстру. На их несчастье наша горничная редко протирает ее. И вот видите, видите, чистое пятнышко на краю стекла. Да. Клянусь Мадонной, Вам надо было бы работать в секретной службе. Перестаньте шутить, Андрея. Тут дело серьезное. Ничуть, ничуть не шучу. Премудрый дядюшка Каллигари избавил нас от грозной неприятности. Да. Пойдемте ко мне. Одолжите вашу наблюдательность. Пойдемте.